границы применения малоинвазивных вмешательств для противопоставления классического хирургического лечения и малоинвазивных процедур нет никаких оснований современный проктолог должен владеть в совершенстве всеми существующими методами лечения геморроя и отчетливо представлять возможности каждого из них. Для любого, даже самого совершенного способа лечения имеется своя, достаточно четко очерченная область применения, как говорится, всякому овощу, место и время. Стрельба из пушек по воробьям также неуместна, как атака всадников на танковую колонну. Не стоит даже пытаться вылечить малоинвазивными вмешательствами геморрой, если подвешивающий аппарат геморроидальных сплетений пришел в полный упадок. При геморрое четвертой стадии помочь может только геморроэндоктомия, выполненная квалифицированным специалистом. Зато малоинвазивные вмешательства незаменимы при первой и второй стадиях. Великолепный результат будет получен быстро и легко, к всеобщему удовольствию. Поистине и овцы целы, и волки сыты. Тактика лечения геморроя третьей стадии определяется конкретной клинической ситуацией, размерами узлов, состоянием здоровья пациента, опытом и возможностями врача. Противопоказаниями для проведения малоинвазивных способов лечения являются некоторые осложнения геморроя, тромбоз геморроидальных узлов, анальная трещина, острый и хронический парапроктит и другие. Другие воспалительные заболевания анального канала и промежности. По данным зарубежных исследователей, уже в начале 90-х годов 20 -го века в 79-83% случаев применялись малоинвазивные способы лечения геморроя, а геморроэндоктомия выполнялась лишь у 17-21% пациентов. Вместе с тем, хирургическое лечение геморроя остается эталоном, с которым сравниваются другие способы лечения. До сих пор мы говорили об амбулаторных методах лечения геморроя малоинвазивными вмешательствами. Для полноты картины расскажем о некоторых современных малоинвазивных методах лечения геморроя, осуществляемых в условиях стационара.